Ракушечник или чернокит. У него почти по всей голове ракушки или короста. Он трется о коростовые скалы, возле которых глубоко. Из всех несъедобных китов он хуже всех для кораблей и людей. Он налетает на суда и разбивает их своими плавниками, ластами или хвостом. Иногда перегораживает людям путь, так что им ничего не остается, кроме как плыть прямо на него. Затем он подбрасывает корабль вверх, если может, и губит все, что на нем есть, если люди не могут оплыть его, или он не пронесется мимо них. Но слышать, как пилят железо о железо, для него невыносимо. От этого он впадает в ярость или убивает себя». Если тонкий кусок железа, например, большую пилу, пилить у борта грубым напильником, а он услышит это, то звук покажется ему противным, и он уплывет прочь или порешит себя, если поблизости есть мели. Однако он жирен, и усы у него короткие, под стать пасти. Он достигает в длину 60 локтей».